Гуля Дома, забросив тетрадь с текстами песен и забрав подарки, отправился в Старослободский район Гуля. При входе в знакомый двор заметил стайку девчонок-малолеток. Одна из них в знакомой шапочке с помпонами стремглав метнулась в подъезд. Прошел мимо девчушек под обстрелом любопытный глаз. «Не сисек, не писек, а туда же», — подумал с раздражением. Никогда не любил, если меня пристально разглядывают. Сразу хочется проверить ширинку, не расстёгнута ли. Меня встретили на лесничьей площадке в открытой Насть уж двери две девичие фигурки. Гуля прильнула ко мне, и мы долго стояли молча. Наконец она пошевелилась, поцеловала и прошептала: "Дождалась. Приехал. Почему так долго? Мы тебя с утра ждали", упрекнула непосредственно Аделька. "Вилька, в негодовании воскликнула Гуля. Значит, так надо было. Никакого воспитания", извиняюще взглянула она на меня. "Как я рад вас видеть", радостно выдохнула, поцеловал подружку, а затем младшую сестрёнку в пухленькую щечку. "Пойдём, раздевайся", Гуля протянула за руку в квартиру. На кухне достала из сумки подарки и обязательная конфеты "Белочка". Бонусом был шоколадный Дед Мороз в фольге. Что вам купила тетя Света, не знаю. Она занималась подарками. Слукавил, так как знал, что Дилька получила желтую пижаму с Микки Маусом, Гуля комплект неделек, а Дарью Мерзуевну ожидал красивый голубой пенюар. Я для Гули приготовил дополнительный подарок. Золотое колечко с камушком, которое я планировал подарить позднее, когда будем наедине. «Откуда вы знали, что сегодня приеду?» — вспомнил. «Я вчера звонила Светлане Викторовне, и она сообщила, что ты уехал на вокзал». «Пришлось делами заниматься с утра», — пояснил позднее появление. «Диля, отнеси подарки в комнату», — распорядилась старшая и, дождавшись, пока останемся одни, поинтересовалась. «Мы сегодня пойдем куда-нибудь?» — и смутилась. «Хотелось бы!» признался, поняв под оплёку вопроса. «Но надо с вашей мамой поздороваться и со своими ребятами вечером встретиться. У нас целая неделя впереди. В Москву со мной поедешь?» «И я поеду!» — подскочила неугомонная дилька.